Глава третья «Погоди, погоди!» — поднял руку в восстанавливающем жесте. «У меня сейчас есть лишь два варианта. И первый почему-то не кажется мне особо вероятным. Сомневаюсь, что ты на таком ранге смогла найти способ выглядеть более молодо, ведь так? А?» — удивлённо посмотрела она на меня. «Нет, конечно. Зачем бы мне это делать? Мне и так всё вполне устраивает». «Зачем вообще можно выглядеть моложе? Не понимаю тебя». «Хм», — поперхнулся я, не ожидая когда-нибудь вообще услышать подобную фразу из уст девушки. «Всё наоборот. Я бы хотела как-то постарше стать. А то отец постоянно меня за маленькую девочку принимает. Надоело», — насупилась венча «Понимаю», — лишь оставалось кивнуть мне. «Тогда второе предположение. Это ведь не твоя истинная внешность, не так ли?» «Разумеется». «Что за странные вопросы ты задаешь? Разве может быть иначе?» «Правда, я смогла наконец-то перевоплотиться совсем недавно. Вот как раз на свое столетие. Первые годы были весьма непривычно. Постоянно хотелось вернуться обратно, но отец сдерживал. Говорил, что так и надо, и в этой форме развитие идет чуть быстрее. И знаешь, он оказался прав. Так и вправду удобнее. Хотя и не всегда. На дальние расстояния, предпочитаю в таком виде не перемещаться, неудобно же». «Ты видел эти маленькие ножки?» Чуть наклонившись, потрогала она себя за ножные икры. «Как вообще с ними можно быстро перемещаться? Они совсем не предназначены для дальних перемещений, особенно по горам. А ты разве так не делаешь?» «Хм, не особо», — замер я от понимания. «Скажи, а как в ваших горах относятся к людям, к настоящим людям?» «Знаешь, а я не знаю», — мило пожала плечами девушка. «Никогда их не видела». Да и отец про них никогда особо не говорил. Не припомню, чтобы вообще у нас когда-либо были в гостях настоящие люди. Ну, а было бы интересно на них посмотреть. Хотя, а чем они вообще отличаются от нашей второй формы? Вроде папа говорил, что ничем, даже жаль их немного. Ограниченные создания навсегда остаются запертыми в одной оболочке. Страшно это. Не представляю, как там можно жить так. Ха -ха -ха. возможно. Немного нервно хохотнул я, стараясь не показывать свое напряжение. Но если так задуматься, то, может, ты права. Человек — несовершенное существо со своими недостатками. И все же ты превращаешься именно в эту форму, а не в какую-то другую. Именно в человека. Она просто более универсальная, пожала плечами Лара, подняв руку и перебрав пальцами. Реально удобно что-то брать в руки. Это тебе не лапками пытаться ухватиться, да еще и небольшой размер. И это я не говорю о том, что в такой форме кушать надо намного меньше, чем обычно. У нас тут, знаешь ли, не так много пищи. Территория хоть и большая, но ограниченная. А за барьер никак не выйди, даже ради охоты. Тем удивительнее, что ты смог к нам проникнуть. Честно говоря, это очень неожиданно. Хотя, если задуматься, вроде не так давно ходили слухи, что еще кто-то к нам пролез. Но я лично его не видела, так что точно не скажу. Или это просто байки были? Но отец в тот день куда-то отправлялся. Может, и вправду на встречу с новичком. Интересно, — нахмурился я. Значит, сюда всё же проникают. Но почему я тогда ничего об этом не слышал? Если бы кто-то мог сюда попасть, то наверняка бы об этом ходили слухи. Вот только ничего подобного не было. Или же я неверно понимаю её слова? А ведь точно. Не привык ещё к открывшемуся факту просто. А факт этот довольно прост. Венчи — магический звё... Э э существо, что приобрело человеческую форму. Помню, что Шия рассказывала о подобном. Просто я ни разу не сталкивался с таким. Но и со столь могущественными существами я не сталкивался. Стоило догадаться. но ну, кто бы ещё смог выжить в подобном месте? И я иду прямо в их логово, где находится ещё одно подобное существо. Но только сильнее. М да. Я тот ещё псих на самом деле. Лезть в пасть к зверю — не самый лучший способ умереть. С другой стороны, а у меня есть выбор? Нет, я могу прямо сейчас убить свою спутницу, пока она ослабленная, после чего попытаться сбежать. Но что это мне даст? Да ничего, одни только проблемы и принесёт. Я лишусь ценного источника информации, а взамен получу сильного врага, что точно захочет отомстить. Нет уж... Я не настолько идиот, чтобы пойти на такое. Ещё можно просто сбежать, отговорившись делами. Ну и что дальше? Продолжать бродить по этим горам в одиночку? И что это мне даст? Да ничего. Всё сведётся к тому же самому, поиску источника информации. Так что топаем дальше и не бурчим. Тем более, что она так и не поняла, что я просто человек. А если и поймёт, то, может, к ним относится не так негативно, как я думаю. Лара же их явно не ненавидит. Ха, мечты, мечты. Она просто слишком молодая и не встречалась с людьми. Если же тут есть кто-то сильно старше, что пересекался с людьми, то мне конец. Мы естественные враги. Люди охотятся за магическими существами ради их кристаллов, да и остальных частей тела. Монстры же убивают людей ради... А фиг знает ради чего. Сомневаюсь, что ради мяса. Уж больно мы худые и жилистые. Хотя кто знает. Я слишком мало знаю о магических существах. Может, они развиваются, поедая мясо волшебников. В общем, стоит быть осторожнее и готовиться сбежать в любой момент. Слушай, а можешь рассказать, как вы вообще тут живёте? Я ведь у вас тут впервые. Интересно. Решил немного сменить тему, заодно узнав что-то новое. — Как живём? — Да как обычно, — почесала она затылок, ненадолго замерев на месте. — Тут полно старинных зданий. Там обычно и обитаем. Ну и охотимся время от времени. Благо, как уже говорила, в этой форме есть надо меньше, так что и охоты проходят реже. В основном тренируемся в свободное время. Ну, это отец меня тренирует. Будь моя воля и... Хм. Ну, ты должен меня понимать. Стоп! Точно! Я кое о чем забыла!» — резко вспомнила девушка. — Ты чего? — отшатнулся от нее на метр. — Мясо! Я совсем забыла о мясе! Ты же помнишь, что я говорила, что тот волк был со стаей? Так их тела наверняка так и лежат на прежнем месте. Стоит забрать их поскорее, пока не испортились Хм, погоди, дай вспомнить. Я была сперва на том склоне, потом бежала сюда. Да, я поняла, где лежат тела. Тут не так далеко. Махнула она рукой, сменив направление. Ты съешь их? Ну да, а что такого? Невинно посмотрела она мне в глаза. Или ты про вкус? — Ну да, волчье мясо так себе, честно говоря. Но не бросать же его просто так. Тут главное — уметь его приготовить. А я готовлю весьма неплохо. Нет, с голотухи я и сырое их мясо ела. Но это не очень приятно. Мы же не дикари какие. — Да я не о том. Замер, понимая, что начинаю пороть чушь. Почему это магические существа не могут есть друг друга? Они и в дикой природе это постоянно делают. Чем это место хуже? Да ничем. Тут хотя бы готовят. Есть, конечно, вопросы, едят ли они разумных, но, наверное, лучше мне не задавать подобные вопросы, если не хочу услышать на них ответы. — А, не волнуйся, они довольно свежие, — Венчи поняла меня по-своему. — Если только падальщики ещё не явились, всё должно быть в порядке. Но сомневаюсь в том, что туда ещё минимум день кто-то сунется. Остаточные следы магии там очень сильны после нашей битвы. И пока всё не рассеется, — Вряд ли собаки решат рискнуть. Не став спорить, я двигался за ней, пока мы, наконец, не достигли цели. Это оказалась небольшая область между горами, где и произошло сражение. Я сумел насчитать пять тел волков куда меньшего размера, чем их бывший вожак, а ещё множество следов сражения. Начиная с каменных глыб, которых тут явно не должно было быть, и заканчивая множественными следами от разрезов ветром, Не все тела были в хорошем состоянии. Ой, не все. Некоторые были перерублены пополам, другие почти раздавлены. Нашёлся даже тот, кому на голову упала верхушка горы, срезанная ветряным лезвием. «Эм, слушай», — замялась Лара с небольшой брезгливостью, разглядывая тела. «У тебя, я заметила, пространственное кольцо. У отца есть такое же, видела. Вот только у меня ещё нет». «Так, может, ты их всех понесёшь, а? Как-то не подумала об этом раньше. Вот честно, совсем не хочется мораться об всё это всё. Я тут явно переборщила». «Хорошо», — усмехнулся я, по-быстрому собрав тела. «Спасибо», — весело ухмыльнулась девчушка. «А теперь давай побыстрее вернёмся на дорогу. Не хочу тут больше задерживаться». «Не могу с тобой не согласиться», — ухмыльнулся, посматривая на следы сражения. «Кстати, как там Туя Рана?» «Да всё в порядке. Думаю, к завтрашнему утру уже всё будет в порядке. Может и раньше, если хорошенько подкрепиться. Так что поспешим. Осталось не так много». «Это хорошо. Вскоре мы вернулись на дорогу, и путь стал более лёгким. Вот только и более скучным. Так что я решил вновь попробовать узнать новую информацию о местных. «Слушай, а у вас тут передела в территории не бывает?» Что, если на вашей земле заявится кто-то, не уступающий в силах твоему отцу? Что тогда будет?» а к мне есть дяди, не уступающие отцу по силам, но они никогда не ссорились. Ругаются, конечно, время от времени, но ничего действительно серьёзного. Они никогда на моей памяти серьёзно не сражались. ну вот если бы я заявился пришлый вроде тебя, но сильнее даже отца, даже не знаю, никогда о не слышала, но уверена, дяди бы собрались вместе, и надавали нарушитель спокойствия по мордасам. и и быть не может». Меня передёрнуло от представленной картины. «Ладно, ещё один монстр ранга Вознесённого, но их несколько, причём сотрудничая их друг с другом. Даже не представляю, что было бы, если бы они оказались снаружи. Нет, их бы точно уничтожили, но какой ценой? Может, не просто так эти земли запретные Теперь я понимаю, почему». Значит, каждый из твоих «дядь» живёт на своей территории? — Конечно, а как иначе? Охотиться же где-то надо. Если эти обжоры соберутся в одном месте, то, боюсь, после их ничего в округе не останется. Особенно дядя Давид. Мне иногда кажется, что у него не желудок, а бездонная пропасть. Постоянно пытается что-то стащить с моей тарелки, когда бывает в гостях. И у него ведь это получается, гад! — насупилась девушка, вспоминая прошлое. — Могу тебя понять. понимающе покивал. «Есть у меня друг, которого очень сложно прокормить». «Вот-вот, ты меня понимаешь», — скинула она палец вверх. «После его приезда постоянно приходится вновь на охоту идти. и Ведь это только в человеческом облике он такое творит. В своем истинном виде, боюсь, он и весь мир сможет сожрать. Пусть не сразу, но сможет. Я в этом абсолютно уверена. И на самом деле дядя Давид самый спокойный из всех. А вот что бывает, когда в гости заявляется дядя Гомер, Тебе лучше с ним никогда не сталкиваться, иначе обязательно попробует испытать твои силы. И боюсь, живым ты после этого далеко не факт, что останешься. У него частенько срывает башню, когда речь идет о битвах. Хорошо, хоть с отцом и другими дядями он не сражается. Я этого не видела, но папа говорил, что один раз они уже сражались, после чего неподалеку от нашего дома появилось озеро. Потом как-нибудь тебе его покажу. — А кто победил? — а Не знаю, — пожала плечами девушка. Раньше пыталась узнать, но в этом стало всё равно. Да и какая разница? Главное, чтобы они никогда больше этого не повторяли. Я хоть и уважаю силу, но ты просто не видел это озеро. Не хочу, чтобы отец вновь так рисковал. Так что, пожалуйста, если встретишься с ними, то лучше даже не вспоминай об этом. Как скажешь, лишь пожал я плечами. Мне уже даже стало интересно посмотреть на этих монстров, причём во всех смыслах этого слова. Впрочем, я до сих пор не понимаю, зачем Шия сказала мне явиться сюда. Но, может, отец венчины сможет рассказать что-то интересное. Сомневаюсь, что всё это лишь ради тренировки. Тут что-то другое, куда более глубокое. У Лары подобное узнавать бесполезно. ну что она может знать? Она ведь, по сути своей, ещё подросток. Только 16 лет как смогла принять человекоподобную форму. Значит, полноценный разум сформировался у неё ненамного раньше. И сейчас куда интереснее просто путешествовать и сражаться, чем читать книжки. Хм, а тут вообще есть книги? Вот правда, мне это интересно. Умеют ли магические существа писать? И если да, то что именно они записывают? Живут ли как люди, или их общество кардинально отличается от нашего? Интересно. Если выживут, то обязательно обо всём этом узнаю. По пути удалось поймать добычу — кролика. Всего лишь кролика ранга магистра. Честно, меня пугает это место. Да и на нормального кролика это существо было не так уж сильно похоже. В целом, да, но вот ярко-алые глаза и острейшие глыки делали его скорее посланцем ада на земле, чем милым созданием. Даже не представляю, какой хаос начался бы в мире, если бы подобные создания выбрались наружу. Так и представляю себе, как обычный охотник, Решил добыть ужин для своей семьи, а наткнулся на этого кролика. Хм, в итоге ужин был бы уже у семьи кролика, так как с такими зубами он явно плотоядный. Но такие мысли не помешали мне съесть свою добычу, разделив её со спутницей. Как раз сделали небольшой привал и развели костёр. Можно немного и передохнуть. А на запах жарящейся крыльчатины дожирает а решил вылезти. Ну ещё бы. Уж он такое лакомство точно не пропустит. «Ой, какой милашка!» — подскочила ближе Лара, едва увидев котика. «Его зовут Райта». «Райта, я могу тебя погладить!» — склонилась ниже Венчи. «Ну, пожалуйста!» «Девушки, они не меняются. И неважно, обычные это люди или магические существа. Суть всегда одна. Если видишь что-то мягкое и пушистое, то его обязательно надо погладить. Хорошо, хоть кролика не запретила есть». Впрочем, он был не особо милым с этими своими выпирающими зубками. «Так о чём это я, Райта?» Естественно, этот хитрец не дался в руки незнакомой девушке ровно до момента, как она не приманила его своей порцией жареного кролика. «Хитрец! Ой, хитрец!» Впрочем, чего-то иного от него я даже не ожидал. Лишь после того, как хорошенько наелся, он дал себя почесать. И что-то мне подсказывает, что эти почёсывания и поглаживания были куда более приятны ему, чем тому, кто это делал. Вы хитрец. Как говорится, и мясо съел, и... Погладили его. После этого он просто разлёгся и заурчал, получая удовольствие. Правда, валялся он не так долго, как хотелось бы. Через полчаса мы закончили привал и двинулись дальше. Возвращаться в форму гримуара Райта не стал, и просто уселся мне на плечо... обхватив одним из хвостов мою руку, чтобы точно не упасть. Видимо, новая местность его заинтересовала. Он так смешно принюхивался и топорщил усы от новых запахов. «Вот если бы спал меньше, то увидел бы куда больше. Мы уже большое расстояние прошли», — фыркнул я, когда он посмотрел на меня, будто обвиняя, что раньше не разбудил. На что Райта лишь фыркнул, как будто это была его проблема. «Если выбирать между сном и новыми впечатлениями, разумеется, он выбрал бы сон». но чуть позже, пока ему было действительно интересно. Так что, сидя на моём плече, он, словно капитан, наблюдал, как движется его живое судно, заодно наслаждаясь окружающими видами. Но вот ближе к вечеру наш путь почти подошёл к концу. Дорога уходила вверх, и когда мы поднялись на этот холм, моим глазам предстало удивительное зрелище — огромный и величественный каменный замок в окружении гор, освещаемый разрядами молний, бьющих на фоне.